Жаркое лето подходило к концу, но прежде чем завершить его, предстояло выступить в финале кубка СССР. Как для кого, а для меня с этими состязаниями были связаны самые неприятные впечатления. И прошлогодний матч с Араратом все еще был домокловым мечом воспоминаний. В календарном матче с Шахтером меня сдерживали настолько активно, что пришлось оставить поле недоиграв и первого тайма. Верковский, наш врач, взялся привести меня в норму к финалу кубка. Но в первые два дня после возвращения из Донецка мало верилось в успех. Однако все обошлось. Мастерство врача оказалось на высоте. Перед выходом на Наполи в лужниках мы покрасовались друг перед другом новенькими футболками, где на привычном месте вместо буквы Д красовалась эмблема кубка СССР с надписью 10 августа 1974 года. Первыми на нас обиделись футболисты Зари, едва мы встретились в тоннеле центрального стадиона имени Ленина. Они как-то неприязненно стали посматривать на нас, словно впервые видели, здоровались нехотя сквозь зубы. Я даже растерялся, чем это мы так задели, ребят. Прозрение пришло тут же. Когда кто-то из ворошиловградцев недобро и многозначительно сказал: "Вы еще его попробуйте выиграть". Так вот оно в чем дело. Футболки, которые усилиями наших тренеров должны были нам надолго оставить в памяти этот поединок, помимо воли оказались своеобразным психологическим возбудителем для игроков Зари, ибо не существует более сильного допинга в спорте, чем явно высказываемое со стороны соперника пренебрежение. Было немного обидно, что нас могли заподозрить в неуважении к товарищам. Это никогда не было присуще динамовцам. Крутковые матчи особые. Здесь нельзя брать в расчет ни прошлые заслуги команды, ни отсутствие он их, больше того, даже положение коллектива в текущем чемпионате СССР еще ни о чем не говорит, и Заря на деле доказала, преподав урок то чуть позже пошел впрок нам в играх на кубок кубков если хочешь побеждать играй с полной с максимальной отдачей заря атаковала первой сделала это так напористо что наши защитные ряды дрогнули и стали пропускать в к воротам Евгения Рудакова если мы кому и были обязаны в самом начале матча да и в конце основного времени так это нашему ветерану Удивительный человек наш прославленный вратарь. Он был самым старшим, самым уважаемым, что, конечно, не мешало нам рвать и метать, когда он пропускал неожиданные мечи, способные кому угодно испортить настроение и даже весь матч пустить под откос. Редко на бывало у Евгения минуты крайней неуверенности, нервозности, и мы злились на него. Настояло Рудакову взять мяч другой, взять тогда, когда ты невольно сжимаешься в предчувствии гола, чуть глаза не зажмуриваешь. А он как ни в чем не бывало держит в руках еще горячий мяч, да покрикивает: «Вперед! Вперед!». Так и в Москве он прощал нам наши ошибки, и мы шли вперед, но гола не было. Уже близился конец основного времени, и диктор по стадиону объявил, что в случае ничьей будут назначены две дополнительные 15-ти минутки. А если и они окажутся безрезультатными, то поединок продолжится здесь же на следующий день. А у нас, что называется, не клеилось. Пожалуй, это не совсем верное определение. Нельзя сказать, что мы играли свою худшую игру или у нас что-то не ладилось. Все было как нужно, но заряда последней минуты верила в собственный успех. И мы, тем, что не могли взять ворота Ткаченко, давали ей все новые и новые импульсы уверенности, наши усталости и неведения отливались для ворошиловградцев, образно говоря, в дополнительные силы, рождали невиданный энтузиазм. И заря была близка буквально в сантиметре от кубка и уже протянула к нему руку, когда на 90-й минуте, на последних секундах её Вылетел, как на крыльях к воротам Рудакова, капитан Ворошёв градцев Кузнецов и готов был расстрелять их с близкого расстояния, но мяч, вот они, не поддающиеся никаким расчетам превратности игровой судьбы, именно в этот момент, именно в этом эпизоде нашел, может быть, единственный на огромном поле Лужников кочку